Глава 9. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Офицеры опустошили свои бокалы и поминально помолчали, безсловесно благодаря всех павших, а следовательно, принявших себя в жертву смерти во имя спасения тех, кому суждено было выжить. И всё же почему вдруг вы заговорили о сокровищах Лиса пустыни, нарушил барон этот скорбный ритуал. Хотя наверняка знаете, что скорцыни никоим образом к ним не причастен. Я заговорил бы о них, если даже бы люди скорцыни и не пытались выйти через меня на бывших боевых пловцов. То есть они уже связывались с вами, странно, я этого не знал, и давно это произошло машинально как-то спросил фон шмидт и ещё в августе в августе значит на сей раз барон повертел ножкой бокала даже не пытаясь оторвать её от стола Оберштурмбанфюрера не могло задеть, что к Сантарони некие люди скорцени обратились значительно раньше, нежели к нему. Такое оказалось непростительным, даже если шла речь об обер-диверсанти Рейха. Уточните, разговор сводился к каким-то конкретным действиям или хотя бы планам, или же эти люди ограничивались общими рассуждениями? Можно сказать и так, пока что общими. Однако не будем забывать, что офицеры Скордци не те люди, которые способны вторгаться к вам в дом для отвлечённых дискуссий, тем более, что одним из этих двоих визитёров являлся Гаупштурмфюрер Родель. Бывший адъютант Скордци, кивнув фон Шмидт, стараясь не выдавать своего изумления, и тут же попытался возродить в памяти худощавое по самой природе своей бледно-серое лицо этого офицера наш бессмертно преданный непотопляемый родль, как выразился один из заместителей Боргезе по поводу его преданности первому диверсанту рейха. Надеюсь, господина Родля интересовали не окрестные виноградные плантации и не видано будущий урожай. Интересовался Гаупштум фюрер Причём довольно придирчиво только одним объектом судьбой базы пилотов управляемых торпед. Вот это уже интригует. Речь шла о судьбе основной базы, которая располагалась в устье реки Серкиво, что неподалёку от Специ, между этим городом и Пезой, точнее, рядом с Лигурийской военно-морской базой. Мне приходилось слышать о ней, подбодрил своего собеседника барон И какова же в действительности судьба этой базы боевых пловцов, как и всей Италии? Исчерпывающая или всё-таки существуют некоторые нюансы? Она по-прежнему располагается там же, поскольку окончательно не ликвидирована. Но во время встречи у меня возник естественный вопрос: Разве Родль, этот бывший офицер СС, имеет какое-то отношение к военно-морским силам, не говоря уже о морских диверсантах? Я так прямо и спросил его. На сей раз Умберто основательно приложился к бокалу с вином и, судя по всему, на какое-то время потерял нить разговора. Ну, сам Родль всегда имел какое-то отношение и к войскам СС, и к диверсионным подразделениям. Да и вообще к самой армии как таковой, иронично заметил барон, пытаясь активизировать его воспоминание. Вот и Гауп штурмфюрер тоже ответил весьма уклончиво, настолько уклончиво, что его можно было бы послать к чёрту, если бы он не дал понять, что собственно базой и пловцами интересуется не он, а Скорцини. Уверен, если бы к вам прибыл сам обер-диверсант рейха, Он приличе ради всё же поинтересовался бы вначале видами на урожай винограда. А вот как бы повёл он себя после традиционной дани любопытству, этого не способен был бы предугадывать даже фюрер, не говоря уже о господе. Кстати, вы говорили о двух гонцах, кем оказался второй? Это была женщина, с несходительно передёрнул щекой Санторони. На такие встречи офицеры СД стали приходить с местными красотками. Конечно, иногда в целях глубинной конспирации. Какая конспирация? Оберштурмбанфюрер, война-то давно завершилась. Согласен, прокол. Но тогда ваши соображения. Понятия не имею, зачем это Фрау понадобилось одютанту Скорцене во время визита. «Ладно, спишем на удручающую недальновидность Родля». Барон резко вздернул подбородок и, сладострастно проскребывая его ногтями, задумался. «Все же возникает вопрос. Коль уж фрау побывала в вашем поместье, она что, присутствовала при разговоре? Что вы вообще могли бы сказать о ней?» Порой даже закрадывалось подозрение, что она чувствовала себя старшей, Если не по чину, то по должности. А с виду она какая? Худощавая, подтянутая, волосы светло-русые, не знаю, крашены или, стрижка, стрижка короткая, под гимназистку. Взгляд холодный и жёсткий, тон повелительный. На лицо так себе, малоприметная, точнее, была бы малоприметной, если бы не это её аристократическое высокомерие. А не показалось ли вам, что, судя по тому, как эта красавица вела себя, а также по выправке, она тоже из СС? Сантаро не задумался, но по отсутствующему взгляду барон понял, что до сих пор подобное предположение его не посещало. Может быть, может быть, правда, никогда раньше, видите ССовок мне не приходилось. К тому же Родль представил её как свою мальтийскую попутчицу, просто попутчицу и всё, без имени, без чина или должности. Однако на мальтийку она смахивала ещё меньше, чем на итальянку, типичная германка. Неужели сама Гаупштурмфюрер Лилия Фройнштаг объявилась? Вот уж кого не ожидал встретить на итальянских берегах. Ваша старая знакомая скорее знакомая от тоскорцини, причём пока ещё далеко не старая. Это меняет ситуацию, озабоченно ухмыляясь, почесал затылок Умберто, явно размечтавшийся было по поводу иллюзий следующей встречи. Появление рядом с женщиной тени обер-диверсанта Рейха сразу же уменьшало его шансы. Поэтому-то все прочие мужчины старались держаться от неё на пушечный выстрел, подтвердил опасение итальянца фон Шмидт. Воспринимаю как дружеское предостережение. Поверьте, это лучше, чем услышать предостережение от самой Фройнштаг. Она из когорты тех диверсантов, которые сначала стреляют, а потом уже решают, стоило ли удостаивать пули именно этого человека. Правда был один офицер к которому, как мне говорили, она относилась почти с таким же благоговением, как и к первому диверсанту рейха. Очевидно, кто-то из команды Скордцини. Естественно, барон фон Штубер, штурмбанфюрер, то есть майор СС. Такой же отпетый диверсант-проходимец, как и его шеф, человек со шрамом. Фамилию советую запомнить. Не исключено, что в скором будущем придётся работать с ним. В каком смысле работать? Он что, из морских диверсантов, из сухопутных? Но очевидно, именно он окажется личным представителем Скорцини при отряде боевых пловцов. Тем более, что теперь фон Штубер числится по ведомству итальянской военной контрразведки. Создаётся впечатление, что итальянская военная разведка давно уже стала неким побочным продуктом Апвера. То есть хотите сказать, что итальянская разведка является сборищем отходов деятельности Апвера. Понятно. Но точнее будет грешить не на Апвер, а на СД, службу имперской безопасности Рейха. Сам барон вряд ли решится совершать рейд в Севастополь поскольку никаким опытом морских диверсий не обладает. Но стать консулом первого диверсанта рейха не откажется. К тому же он воевал в России, бывал в Одессе и в Крыму, и, конечно же, прекрасно владеет русским. А его подруга, фрау СС Фройнштаг... О-о-о! Фрау Эсс тоже опытная, хорошо подготовленная диверсантка, принимавшая участие в нескольких сложнейших операциях, как, например, операция по аресту венгерского правителя адмирала Хорти. Неужели делилась воспоминаниями? Не поверил фон Шмидт собственному предположению. Просто в своё время наш Чёрный князь с восхищением рассказывал об этой будапештской операции с Корцини, приводя её в качестве примера профессионализма истинных диверсантов. С его стороны выглядит благородно. Кстати, среди прочего, он отметил, что первый диверсант Рейха с деловой активностью использовал во время этой операции женские факторы, не в ходе самого ареста Хорти, А до него, на этапе налаживания отношений с правящей венгерской элитой, тогда он и в самом деле имел в виду Гаупштурмфюрера Лилию Фройнштаг. Как командир боевых пловцов, чёрный князь часто прибегал к анализу операций Скорцини, так сказать, в виде наглядного пособия, и чувствовалось, что он по-настоящему восхищается подвигами первого диверсанта Рейха. Значит, и впрям считал себя учеником великого Отта в диверсионном деле, естественно.